Ора призывающий. Я убил бессмертного. Том 2. Пролог. Вдох, выдох. Кровь капает с клинка. Меня всегда удивляло, что у демонов такая же кровь, как и у людей. Красная. Разве черная и дымящаяся не подошла бы им больше? Меня зовут Люк, напомнил я себе, следуя традиции. Ударение на «ю». Так делал мой учитель, так делаю и я. Жаль, у меня нет фамилии, чтобы назвать и ее. Учитель был умнейший из людей, которых я знал, и даже до сих пор, спустя двадцать лет после того, как он исчез, я каждый день, каждый час спрашиваю себя, а как поступил бы он. Его уроки были странными но просветление наполняло меня после них все больше и больше. Именно он вознес меня на эти вершины, сделав обычного крестьянина королем. Без него у меня никогда бы не вышло жениться на принцессе. Честно говоря, сам я никогда не смыслил в политических делах, но людям я нравился и не в последнюю очередь из-за моего учителя. После смерти отца моей жены я стал королем, а спустя некоторое время люди назвали меня и императором. Разницы я особо не уловил, да и некогда было совсем этим разбираться. Оглядев затихшее поле боя, я вытер клинок от тела одного из демонов, но сунуть его в ножны не торопился. Здесь могли быть и еще твари. Это место всегда было сосредоточением самого черного зла. Башня Виссариона, вернее, то, что от нее осталось. Что произошло в тот роковой день, не знал никто. Выживших свидетелей не осталось, а слухи и легенды ходили самые разнообразные. Но они оба пропали. И Виссарион, темный архимаг самого воплощения зла, и Артур Готфрид, мой учитель, который бросил ему вызов. Жаль, что на этом все не кончилось похоже виссарион подлейшая душа из всех живущих в последний момент черным заклятием открыл в наш мир путь им демонам вроде тех что сейчас лежали у меня под ногами ступая медленно осторожно я перешел в следующую комнату передвигаться по руинам было сложно многие ярусы башни рухнули друг на друга и камни их смешались но я упрямо шел через завалы держа меч прямо перед собой. Я никогда не верил, что мой учитель пропал совсем. Сколько бы лет ни прошло, я твердо знал, он жив, только не здесь. Ушел ли он искать способ одолеть демонов или заточен Виссарионом в магической ловушке, неважно. Он жив, и сегодня я последую за ним. Если бы не он, демоны давно были бы полноправными хозяевами этого мира. Ведь любой другой император сдался бы на их уговоры, когда они пришли ко мне, их речи звучали льстиво и искусительно, они предлагали мне власть, богатство, несоизмеримую силу, любой бы сдался, но только не я. Я был учеником Артура Готфрида, и тот четко объяснил мне основные принципы ведения переговоров с такими, как они, и я послал их нахуй. Ну и еще объявил им войну, атаковав войсками всех королевств, что были объединены под моей властью. Поняв, что завладеть моим миром так легко не получится, демоны напали в ответ и призвали с собой этот дурацкий туман. Может, обиделись? Как бы там ни было, война захватила весь мир, и нападающие, и защитники годами сходились в кровавых схватках. Все земли, что демонам удалось покорить, уходили в туман и обратно уже не возвращались, как и не возвращались и люди оттуда, за редким исключением. И если честно, дела у нас были не очень. За двадцать лет боев мы потеряли почти все города и земли. Я все еще император, вот только империя моя, маленький клочок земли размером с пару деревень, где ютятся все выжившие». Все остальное покрыто туманом, и людям теперь туда ходу нет. Точнее, таким он был неделю назад, до того, как я затеял этот поход. Шанс выкорчевать зло, атака на место, откуда все и началось. Башня Виссариона, руины, внушающие ужас каждому, кто к ним приблизится. Отчаянный рывок через туман навстречу своей судьбе. Солдаты и командиры были сегодня необычайно возбудоражены. Все говорили героические речи о том, что это последний шанс, что вот-вот состоится решающий бой между добром и злом. Признаться, я не понимал, чего они так паникуют. Что бы ни происходило, главное стараться, ведь так, так учил Артур Готфрид. Так я делал, и со мной это всегда работало. Впрочем, об одном я умолчал. Я повел этот поход на руины, гнездо демонов, давно облюбовавших это место не для того, чтобы уничтожить разрушенную башню. Дальше – отвесная стена. Когда-то тут была лестница, но давно обвалилась. Сунув меч за спину, я размял руки и принялся карабкаться вперед, следя за тем, как бы не сорваться вниз. Когда-то именно Артур Готфрид показал мне это место – портал. Я не знаю точно, куда он вел, но для моего учителя это было самое важное место на свете. И сегодня я собирался войти в этот портал и последовать за ним. Каменная крошка сыпалась из-под моих ладоней. Пару раз я чуть не рухнул вниз, но все же, как обычно, удержался. Последние несколько витков лестницы оставались целы, сама эта башня чудом устояла. Все остальное строение упало вниз, а здесь, кажется, еще витала какая-то магия. Вновь вытащив меч, я огляделся. Никаких демонов, большую часть тварей, тех, что здесь обитали, мои солдаты уже уничтожили. Здесь нам повезло, демонов в башне оказалось меньше, чем ожидалось. Примерно раз в сто. Но вот и верх башни. Со всех сторон, куда ни кинь взгляд... «Белое полотно тумана. Оно не только снизу, но и по бокам. Туман не редеет даже тогда, когда поднимаешься вверх. И только небольшой клочок вокруг башни был свободен от него. Я шагнул вперед, наступая на линии, вырезанные на полу. Те слабо светились. Но на этом все. Никаких чудес. Так я точно не попаду к своему учителю. Неужели все зря?» Сделав еще два шага, я обо что-то споткнулся, едва не загремев носом вниз, но в последнее мгновение удержался на ногах. От злости и разочарования, что портал не работает, я едва не пнул прочь это что-то, но вовремя посмотрел вниз. Это был вовсе не булыжник и не осколок башни. Череп, ощерин полностью лишенный плоти и волос, Он глядел на меня пустыми глазницами, в полтора раза больше обычной головы. Вессарион, Череп такого размера мог быть только у него. Артур Готфрид все же смог. Наклонившись, я подобрал огромную черепушку. И что дальше? «Меня зовут Люк», — повторил я. «Ударение на Ю». Учитель часто повторял эти слова, только со своим именем, разумеется. Может, это приносило ему удачу. Ничего не происходило. Разочарованно сплюнув, я швырнул череп прочь, тот с мертвой ухмылкой заскакал по камням и остановился точно в центре портала. Вдруг все взревело, желтое свечение стало ярче. А? Я иду, учитель, с восторгом и надеждой пробормотал я, шагая в желтое свечение. Я иду. Учитель точно скажет, что делать и как все исправить. Я уверен, что где бы он ни был, у него все схвачено.